А в вестибюле, где стоял впечатлительный школьник, прогуливалось много народу. До него доносились всевозможные восклицания и восторженные громкие фразы. Вот он расслышал, что говорит слева от него высокая худая женщина. «Ах, мы были на прошлой премьере! Мы видели великого молодого актера Лассаля на прошлой премьере! Это было великолепно! Мы были на прошлой премьере, и вот мы уже на новой премьере!» «Мы вновь будем смотреть великого Лассаля!» Впечатлительный школьник успел увидеть говорившую лишь искоса, лишь краем глаза. От всей ее фигуры, от молитвенно сложенных рук исходили восторг и самозабвенные умиления. Впечатлительному школьнику показалось, что она намеренно говорит все с таким-то молитвенным вдохновением и рассчитывает при этом именно на его внимание. Словно овевая его этими преувеличенными восторгами,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 Полиция может разыскивать его по всей России. Какое-нибудь случайное стечение обстоятельств, и все, его схватят и топируют в Москву. К тому же, как удалось узнать от одного знакомого из темного мира, звонок ему Таборский свершил со всеми мерами предосторожности, чтобы не поняли, откуда Иннокентий звонит и где скрывается, Жора Людоед по-прежнему на свободе. Может, рано списал его со счетов. Поторопился».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 Вскоре Таборский узнал его, вспомнил, где видел. Однажды Иннокентий встречался с Жорой Людоедом в ресторане. После ужина Таборский и Жора вышли из дверей заведения на улицу. Там Людоеда поджидал Жак, его приятель. С Жаком был человек, рассматривавший сегодня витрину. Жора Людоед подружески поздоровался с обоими. «Так это человек Жора Людоеда», – подумал теперь Таборский. «Но что он здесь делает? Болтается без цели по городку? А может, разыскивает меня?» С этого момента в душе Иннокентия поселился страх. Вскоре, связавшись из своего северного городка с Москвой, Таборский от одного знакомого получил сведения. Жак настойчиво разыскивает его. Рыскает по всей Москве и вдобавок привлек к поискам других, связанных с Жорой Людоедом уголовников». Те были своими во многих районах Подмосковья. Таборский узнал, Жаку известно о его недавнем пребывании в доме отдыха на краю Московской области. Туда уже наведывался один из уголовников, подручных людоеда. А что, если они уже определили, куда я отправился после пансионата? Еще сильнее встревожился Таборский. Нет, надо возвращаться в Москву и там готовить отъезд в Европу. Если стану терять время, меня либо арестует полиция, либо разыщут дружки Жоры. И вот Таборский в поезде, катит в Москву. Что ждет его там, не знает. Надеется, что ему удастся сбежать за границу. Но это просто, тем более, когда тебя ищут все. И полиция, и матерые уголовники. А если его все же арестуют? Иннокентий панически боится даже думать о тюрьме. «Взять, к примеру, Жору Людоеда. Совершил столько дерзких преступлений, а в тюрьме провел не намного больше времени, чем я», размышлял Таборский. «Испытывал такой страх перед стремительно надвигавшимся на него будущим, что готов был ухватиться за любую, самую призрачную и фантастическую надежду. Сейчас эта надежда была связана с одной историей, которая относилась к Жоре Людоеду». «Да». Время от времени людоед попадает в тюрьму, но каждый раз через короткий срок оказывается на свободе. В чем секрет его везения? Может, и в самом деле в... Легенду о тюремном паспорте Иннокентий услышал от одного криминального предпринимателя. Его, вернее, обозначить как профессионального анти авантюриста и мошенника. Глава четвертая. Легенда о тюремном паспорте. За много лет до побега Жоры Людоеда из тюрьмы матросская тишина. «Осокин мне нравился всегда. Я покорен им еще с той первой роли. Помните, помните!» – спрашивал мужчина, опять-таки непонятным образом косясь именно на впечатлительного школьника, словно и он рассчитывал в своем разговоре только на него. Но этот разговор доносился уже совсем с другой стороны, от большой группы людей, которые не имели никакого отношения к той первой, высокой и худой женщине. Неужели и здесь тоже? И здесь то же самое, что на улице? А Сокин, вот как, мне кажется, ни разу не слышал, промелькнула мысль в голове впечатлительного школьника. Но в этот момент его сердце еще не начинало бешено стучать. Чуточка спокойствия, которое он был обязан мечтам о своем Трафальгарском сражении, еще оставалось в нем, но хватить ее могло лишь совсем ненадолго. Но чтобы я не пришел на премьеру, чтобы не засвидетельствовал своего почтения нет, сокин молодец. Появись этот спектакль пять лет тому назад, он был бы никому не нужен. «Нет худа без добра», — говорил своей юной спутнице какой-то изысканно одетый мужчина справа. «Нет худа! А сокин!» Дальше все очень бессвязно, неразличимо, перебиваемо не перебиваем шарканем ног по ковровой дорожке голосами-возгласами, но все так же восторженно и без доли сомнения, Толь, точно только для того, чтобы произвести страшное впечатление на нервного школьника». Но нервному школьнику было неясно, для чего и почему они так все старались. Чушь, дрянь, эти восторги, чушь и дрянь, не могут же они быть пьяные, и все сразу. Но тогда в трезвом уме, чего ради можно так умиляться и восторгаться этими актерами? Что же сегодняшние, говорящие, пьяные, что ли? Играет с колес, Лассаль, Осокин, великолепно, я с вами согласен. «Мартынов лучше! Он бы мог в этой роли лучше! Мартынов гений! Десять лет кушать подано! Какой талант! Ничтожество! Это Осокин гений! Да брось вы! Они все прекрасно здесь! Нет, уж дудки!» уже было трудно различить, кто и откуда говорил. Кругом были красивые лица, великолепные наряды, шик, феерическое впечатление. Точно на впечатлительного школьника в раз обрушились обрушили все умные, блестящие, яркие, красивые и восторженные, что можно было собрать в этот вечер с целой Москвы. Лица, наряды, разговоры, да как обрушили с вдох вдох вдохновенной силой, с иступлением. Впечатлительный школьник был. Белл и начал прогуливаться в фойе театра кругами, но вскоре остановился, окончательно пораженный тем, как разом раскраснелись, как были восторжены и возбуждены находившиеся вместе с ним в этом небольшом помещении люди. Словно теперь был какой-то невероятный момент, когда экспромтом праздновалось всеобщее неожиданное везение. Будто несколько минут на тому назад что-то такое вдруг совершилось, что всем сразу стало очень хорошо миг все мозги ополоснуло неожиданным восторгом. «Неужели же все это случилось только потому, что он, впечатлительный школьник, появился в этом фойе и теперь растерянно стоял на его середине, не зная, куда себя деть, свои руки, ноги?» «Впечатлительный школьник и рад был не поверить этому предположению». Но он до сих пор не избавился от своих недавних подозрений насчет заговора на улице перед театром, и у него вновь появилось сильное ощущение, что и здесь его пытаются одурачить. Здесь он опять был в роли того самого единственного зрителя, которого всем этим спектаклем и надо было обмануть, на которого-то и было рассчитано происходившее здесь действо. Тут впечатлительный школьник отчетливо почувствовал, На него действует некое странное, судорожное напряжение, висевшее в воздухе. И оно действует не только на него. О нет, не может быть! Не может быть, чтобы всем здесь угрожала какая-то опасность. Но есть же, есть же это тягостное, гробовое чувство, которое так и витает в воздухе среди смеющихся лиц, среди тяжелых портьер и золоченых банкеток, среди буфетного шампанского и шумных возбужденных возгласов. Тяжко, тяжко и неспокойно, хоть и смех кругом, хоть и возбуждение. Радость эта мимолетна, она только на какие-то краткие миги, только на секунды. Точно люди. Прогуливающиеся в фойе театра норовят одним рывком отскочить на шаг в сторону от охватывающего их ужаса. Находящимся сейчас в театре людям тяжко и неспокойно, но именно от того, что это так, самое большое напряжение и самая величайшая опасность грозят именно ему, впечатлительному школьнику. Ему, а не кому-то другому Не им Только впечатлительный школьник Может оказаться здесь самой слабой жертвой Самой легкой добычей И кругом эти разговоры Бесконечные разговоры об актерах Кругом это висящие на стенах Актерские портреты Которые словно взяли все фойе в окружении Взгляни направо Актерский портрет Посмотри налево Тоже портрет актера «Там театральная афиша, здесь вот рекламный плакат, лица актеров, их имена, название спектакля, спектакли, взвинченная торжественность, яркий светр-люстр, стены, одно сплошное красное марево. Все это словно тонкой мучительной струйкой выдавливало из впечатлительного школьника костный мозг, голова у него уже начинала болеть и кружиться». Перед глазами прыгали мушки. Это был не просто заговор, а покушение на здоровье и на саму жизнь. Еще немного, и ему уже будет не выжить. Какое-то страшное, непривычное, прежде никогда с ним не случавшееся слабость и неуверенность расплющивали его. Должно быть, это было с похмелья. Должно быть, это явилось следствием недосыпания. — Откуда ты, такой дикарь? «Откуда ты, господи?» Вдруг раздалось у впечатлительного школьника за спиной. «Что?» Он резко, кажется, даже крутанувшись на каблуках, обернулся. Теперь он тоже был изрядно взвинчен и возбужден. Он сдрагивал от громких звуков. Под галереей актерских фотопортретов прислонилась к стене пожилая женщина. Ее седые волосы были завиты в кудряшки. В руках у нее была пачка театральных буклетов, которыми она торговала, как это обычно бывает в театрах перед спектаклями. Буклетов у нее никто не покупал, и лицо у нее было уставшее и недоброе. Фигура пожилой женщины была напряжена, а поза, в которой она стояла, неестественная. Она выставила вперед правую ногу и по-балетному вывернула наружу стопу. Странно, откуда она здесь такая взялась? А, впрочем, чего же тут было странного? Но впечатлительный школьник все же подумал, что пожилая, женщина работает здесь чуть ли не в первый день и, скорее всего, скоро из театра уволится. Вот такая мысль, возникшая вроде бы ни из чего, но ни к чему не относившаяся и ни на какие выводы его не наталкивавшаяся, появилась в его голове. Значит, тебе никто не объяснил, что сюда надо приходить в нарядных штанах? А ты в чем пришел? «Посмотри, что на тебе надет. Где ты взял эти короткие портки? Ты разве не слышал, что театр – это церковь искусства?» «Ты слышал такое выражение, глупый дикарь?» – спросила продавщица театральных букетов, продававшая театральные букеты пожилая женщина у впечатлительного школьника. «Но значит, это иконы!» чего то вдруг испытав приступ необъяснимого, едва ли не медвежьего страха, тем не менее произвез впечатлительный школьник и пальцем показал на фотопортреты актеров. От этого собственного жеста он испугался еще сильнее. «Иконы», – уверенно и резко ответила ему пожилая женщина. «А что же вы мой портрет здесь не повесили?» – спросил впечатлительный школьник неожиданно для себя самого. «Актеры на портретах многого в жизни добились». А ты? Нет, ответила пожилая женщина, продававшая театральные буклеты. Как же вы можете так говорить? Вы же не знаете, кто я. Может, я добьюсь своей жизни даже большего, чем эти актеришки на портретах, обиделся впечатлительный школьник. Да, правильно, все дело именно в этом. Вы же не знаете, чего я еще добьюсь. Я ведь еще школьник. Я ведь не могу чего-нибудь добиваться, пока я еще школьник, добавил он. Но на пожилую женщину с театральными букетами его в руках его слова не произвели ровным счетом никакого впечатления. «К театру, к ярким театральным профессиям ты никогда не будешь иметь отношения. Никогда! Достаточно один раз взглянуть на тебя, чтобы это совершенно стало ясно», – отчеканила она. При этом в ее голосе звучала нержавеющая сталь. «О, как она заблуждалась!» Впрочем, к театральным профессиям Сергей Кузнецов и в самом деле никакого отношения иметь не будет. Что же касается театра, будет в его жизни участие в самом необыкновенном в мире самодеятельном театральном коллективе «Харин». Вот там нынешний нервный школьник будет и актером, и режиссером, и сочинителем монологов. «Ах, вот как!» – воскликнул он теперь. Но почему, когда вы говорите про жизненные достижения, вы имеете в виду только лишь один театр и актеров? Так нельзя. Впечатлительный школьник чувствовал себя так, словно продавщица буклетов приперла его к стене. И с мгновения на мгновение ему настанет конец. Хотя спроси его в тот момент, в чем этот конец будет выражаться, он бы не смог ответить. Здесь, в театре, творят люди модной профессии. Пожилая женщина продолжала поучать впечатлительного школьника. «Это курточки бывают модные и модные, возразил он. «А профессии не делятся на модные и не модные, Делятся, очень даже делятся. Продавщица буклетов оставалась невозмутимой. «Чуешь здешнюю театральную атмосферу? Тебя здесь развлекают, учат, делают мудрее. И делают это необыкновенно ярко, прекрасно. Так что не будь дураком, расслабься и наслаждайся. Не суетись, тебя все равно обманут». А обманутому зрителюшке нечего делать, ничего делать не надо. Оденься покрасивше, притащись в театр и смотри пьесу. Кстати, у тебя есть такой костюмчик? Ну, знаешь, наверное, такой вот, сейчас модно такие носить. Ах, да что у тебя спрашивать, но ну, у тебя наверняка нет такого костюмчика. Советую тебе, наслаждайся актерами, внимательно смотри на них. Особенность в их модной профессии следующая. В их модной профессии одной работой. Одним трудолюбием ничего не добьешься. Кстати, я тоже отрицаю тупой монотонный труд. Например, такой, как продажа буклетов. Так вот, в модной актерской профессии нужно кроме трудолюбия еще кое-что. Я бы даже сказала не кроме, а вместо трудолюбия. Что конкретно, никто не знает. Наверное, талант, внешние данные, везение, связи, ха-ха. Какой же это все-таки дикарь, и какие на тебе ужасные штаны. Нет, у тебя никогда не будет модной профессии. Беседа с Жорой Людоеда и Петро в однушке, в которой они отсижились, после ограбления продолжалась. Мода это давит страшно, разглагольствовал Жора Людоед. Взрослые ей сопротивляться не могут. Они уже слишком подавлены и раздавлены жизнью, чтобы еще иметь силы моде этой ползучей сопротивляться. «Кто же и может что-нибудь противопоставить?» спросил Петру. «Я бы сказал, что только подростки», ответил Жора. «Потому что дети слишком маленькие, чтобы что-то тут сделать. А у подростков уже есть какая-то сила, хоть какое-то, но понимание. Но только ведь подростки, они тоже слабаки, и все делают бестолково и не так, как надо. Так что из их войны с модой получается всегда одна лишь глупость, чушь и неудача. А мы воры». «Как-нибудь с модой боремся?» – спросил Петров. «Никогда. Мы только следуем», – уверенно ответил Жор Людоед. «Мы ворами-то только для того, чтобы, можно сказать, становиться э, стали, чтобы следовать моде». «Нет ни у кого Петров в этом мире силы, чтобы такой страшной колдуньи, как мода, что-либо противопоставить, воевать с ней», – сказал Людоед. «Всех своих противников эта мода унизит и убьет. Победит ее только другая мода». Моду на театр убьет мода на кино. Моду на кино – мода на автомобили. Моду на автомобили – мода на какие-нибудь прогулки на байдарке. «Чушь ты несешь, Жора!» – проговорил Петру. «Ну какие еще, к чертовой матери, прогулки на байдарке?» «Такие, что если их нет, предпочтишь удавиться, а не жить дальше. Вот такие никчемные и никому не нужные прогулки на байдарке, про которые вслух, тем не менее, никто никогда не говорит». «А ты уверен, что они нас не остановят дальше?» – спросил Таборский, сидевшего за рулем человека. Это был его приятель, известный в узких кругах коммерсант Гога. «Да как они нас остановят? Кого? Станут тормозить все черные Мерседесы? Таких в Москве полно. Номер у нас грязный, не то что ночью, днем не прочитаешь». Меньше минуты назад «Мерседес» сделал поворот с набережной на неширокую улочку, которая ввела вверх, в сторону центрального проспекта. Улочка убегала в сторону моста, из-под которого они выезжали. В момент поворота большая часть была у них за спиной. Время позднее, машин на набережной мало. Подъехав к светофору, «Гога», не дожидаясь зеленого, рванул на красный. Они благополучно пересекли полосу встречного движения, поехали к проспекту. И только тут Гор, Гога и Таборский, сидевшие на переднем пассажирском кресле «Мерседеса», увидели справа у обочины, где-то посредине между съездом на набережную и пересечением с проспектом полицейский автомобиль. Рядом с ним два сотрудника в форме с жезлами дорожно-постовой службы. Оттуда, где стояли полицейские, прекрасно виден перекресток, который «Мерседес» проехал в нарушении правил. Сейчас остановит? Гога рисковый человек свернул, не доезжая до полицейских, в арку большого дома. Мерседес поехал вдоль подъездов. С другой стороны двора обязательно есть выезд. Попадем на какую-нибудь улочку. Гога не мог разогнаться. Двор дом двор дома, напоминавшего очертаниями букву П, заставленным авто, автомобилями. Того и гляди за денежь. Большую часть двора занимала просторная детская площадка. Они проехали вдоль всего дома, но выезда со двора не нашли. Пришлось возвращаться к Карке. — Ничего, повернем обратно на набережную. Те полицейские давно забыли про нас, — пробормотал Гога. — Ах, черт, вот они! — закричал Таборский. Он выбросил правую руку вперед, показывая пальцем туда, где из-за гаража, чей силуэт расплывался темным пятном посреди слабо освещенного двора, медленно выкатывалась белая машина. Она двигалась погашенными фарами. — Думают, мы не обратили на них внимания, — понял Иннокентий. Гога резко надавил на педаль тормоза, затем переключил рычаг автомата коробки передач на задний ход, стремительно перекинул ногу на педаль газа, двинул машину назад, выкрутил руль, Мерседес понесся по полутенному двору прочь от полицейских.